глава 16 в гостинице ника тут же заперлась у себя в комнате очевидно чтобы связаться с отцом и обсудить с ним сегодняшние события К сожалению звукоизоляция в номере была сделана настолько хорошо что даже если бы я захотел подслушать все равно бы ничего не услышал но у меня подобного желания не возникало все чего я сейчас хотел это лечь в постель и какое-то время просто не двигаться а в идеале еще и ни о чем не думать. К сожалению, если тело еще можно заставить замереть на одном месте, то с мыслями так просто справиться не получилось. «Выходит, что теперь та кровавая тварь будет охотиться за мной?» — отстраненно думал я. «Как там ее называлась у Лена? Доктор? Возможно, это кто-то, работающий в клинике для душевнобольных и обладающий способностью управлять своей кровью. Что-то типа высшего вампира. Все-таки я владею слишком малыми знаниями об этом мире, чтобы делать предположения». А вот Джеймс и его помощница наверняка знают куда больше и смогут идентифицировать противника вполне конкретно. Во всяком случае, я на это очень надеюсь. Ника покинула свою комнату только спустя час-полтора. Я уже успел принять душ и задремать, когда девушка выскочила из комнаты и запрыгнула ко мне на кровать, чуть не оставив меня заикой от неожиданности. Одета она была в свою любимую ночнушку, но я уже начинал привыкать к ее виду поэтому смог удержать взгляд исключительно на лице девушки ну что ромик похоже ты еще на какое то время останешься в барсе чтобы поработать вместе с джеймсом как мне показалось без особой радости сообщила она жаль только что я не смогу и дальше составлять тебе компанию о чем то подобном я и подозревал вот только если ника вернется в академию то что будет здесь со мной не верю что михайловы так просто оставят меня одного совсем без няньки я буду жить здесь один Первым делом уточнил я. «Нет, конечно, тебе все еще нужна охрана, да и водитель не помешает». Ника нахмурилась. «Честно говоря, мне не хочется уезжать, но других вариантов нет. Правила Академии достаточно суровы, а брать официальный отпуск я сейчас не могу. Семья не должна выказывать никакой слабости сложившейся ситуации. На нас и так давит со всех сторон». К счастью или сожалению, я совершенно ничего не знал о проблемах семьи Михайловых. Да и помочь им на данном этапе жизни ничем не мог тут со своими проблемами бы разобраться. А с кем же я буду жить? настороженно спросил я. Лишь бы не Виктор, лишь бы не Виктор. Хотя ему же тоже в академию. Уф, ну и хорошо. Мы решили нанять стороннюю службу охраны, почему-то немного смущенно ответила Ника, хотя, может, мне просто показалось. Наши все уже заняты в особняке и на предприятиях, так что один охранник будет спать в моей комнате, а второй в номере напротив. Мы считаем, что этого будет достаточно. «Так, то есть, как таковой няньки у меня не будет? Ведь охрана — это все-таки нанятые работники. И они, по логике, должны мне подчиняться?» «Отлично», — обрадовался я. Но для сестры изобразил искреннее огорчение, что не составило никакого труда. Расставаться с ней действительно не хотелось. Ничего не могу сказать про остальную семью Михайловых, с ними я почти не общался. Но вот Нику я действительно начинал считать своей родственницей. «Инна, долго ты в академию?» на три месяца вздохнула девушка, и обняла меня с такой силой, что захрустели мои молодые, еще не до конца сформировавшиеся кости. Я буду очень скучать. Похоже, чем дольше я находился в новом теле, тем лучше контролировал вспышки гормонов. Во всяком случае, сейчас я смог выдержать обнимашки с сестрой и даже ни разу не посмотреть в вырез ее ночнушки. «Да, я тоже», — прохрипел я в ответ, когда она меня, наконец, отпустила. Поинтересовался, А под каким именем я буду здесь жить? Я уже окончательно запутался. Ведь паспорт мне выдали на фамилию Курицына, а ты меня представляешь всем как своего родственника. Я вообще кто? Изначально мы планировали отправить тебя сразу в школу на Бронзовой. Там бы ты проходил по этому паспорту. А в Барсе нет смысла скрывать твою личность, поскольку когда-нибудь тебя всё равно придётся легализовывать в семье. Мне кажется, одно с другим немного конфликтует. Нет? Николь легкомысленно отмахнулась не забивай себе голову бронзовый остров это просто другая вселенная там твое милое личико с семьей аристократов никто в жизни не свяжет хотя выходить на улицу барса и кричать о том что ты из семьи михайловых тебе пока тоже не стоит кому надо те узнают а другим знать и не нужно как то все это звучит мутновато хотя возможно я не могу понять их подход к своей личности просто потому что недостаточно хорошо разбираюсь в местных реалиях но интуиция подсказывает мне просто чего то не договаривают И надолго я останусь в барсе? Даже не представляю. Зависит от того, как пойдет работа и обучение у Джеймса. Отец договорился, что медиум будет отчитываться обо всем лично перед ним. Условия сотрудничества они тоже уже обговорили. а ага, минуя меня, значит. Действительно, на что я рассчитывал вообще? Несовершеннолетний пацан, сидящий на шее у семьи Михайловых. Хотя мне грех жаловаться. Оставляют жить в шикарной гостинице, представляют телохранителей, и даже дают относительную свободу. Не всякому попаданцу достается такой стартовый пакет. А судя по тому, что я читал, большая часть невольных путешественников по мирам попадает в трущобы, захеревшие роды или вовсе в рабство. Пока косяк только со способностями. Завтра мы утвердим все договоренности с Джеймсом. Я сдам тебя на руки телохранителям и улечу в академию. Еще мы оформим тебе счет, на который будут приходить деньги за работу с медиумом. И что, они будут только моими? искренне удивился я. «Не обольщайся», — фыркнула девушка, и, увидев мое расстроенное выражение лица, быстро пояснила. «Конечно, они будут твоими, но ты же видел, как ведет себя Джеймс. Вряд ли, работая с ним, ты сильно разбогатеешь. Полагаю, хитрый медиум найдет способы, чтобы максимально уменьшить твою награду. Поэтому некоторые карманные деньги мы тебе обеспечим в любом случае». но это мы еще посмотрим. В договорах я худо-бедно, но разбираюсь» приходилось работать с самыми разными людьми и компаниями. И вообще, у Михайлова же должен быть свой юрист. «Но если Евгений Сергеевич обговорил условия сотрудничества, то договора же в порядке?» — уточнил я. «Их наверняка проверили?» «Деньги — единственное, что тебя волнует?» — насмешливо спросила девушка. «А встречи со страшными призраками моего младшего братца уже больше не пугают?» Я пожал плечами в ответ. «Не особо». И с удивлением понял, что так оно и есть. «Да и врать я не могу просто физически. Теперь мне было скорее любопытно, чем страшно. Думаю, все документы проверены, но это все равно не означает, что Джеймс будет тебе платить такие огромные суммы. Увидим». Мы еще немного поболтали, преимущественно о том, как я буду проводить время в городе. Ника посоветовала заняться своим физическим развитием, но почему-то не стала указывать конкретные места, куда мне стоило обратиться. То же самое с подготовкой к школе. Возникало такое ощущение, будто меня решили оставить одного в качестве испытания, чтобы посмотреть, как я буду себя вести, предоставленный самому себе. Вручили страховку в телохранителей, поселили в отеле, даже работу, по сути, нашли. А дальше делай, что хочешь. И, кстати, это не самый плохой вариант. Утром я проснулся уже без фиксатора на пальце. Мне даже потребовалось какое-то время, чтобы вспомнить, какой именно палец был отрезан, настолько хорошо он сросся. Вот это я понимаю технологии. Во время завтрака курьер доставил мой настоящий паспорт на фамилию Михайловых, кредитку и оставленные в особняке телефон и ноутбук последней модели. Ника пояснила, что пока я остаюсь в барсе, могу спокойно пользоваться всеми благами семьи, включая ранее купленную технику, небольшие по меркам аристократов карманные деньги и право на определенные привилегии. Мои телохранители появились сразу после парнишки в ярко-синей форме местной курьерской службы мужчина и женщина лет сорока худощавые молчаливые с очень цепкими взглядами черты лица настолько схожие что сразу понятно брат и сестра может даже близнецы одеты они были в обычную повседневную одежду но из под пиджака мужчины демонстративно торчала часть кожаной кобуры а женщина практически открыто носила на поясе целую связку метательных ножей знакомьтесь это ваш подопечный роман михайлов представила меня сестра конно кивнул мужчина а я джен проявила зачатки болтливости женщина. «Сегодня поездите с нами, я объясню, что к чему», скомандовала Ника. «Кто из вас за рулем?» Телохранители переглянулись, и женщина коротко кивнула. «Тогда держи ключи. Машина на парковке. Синий родстер номер 656. Подгони-ка входу И такой компанией мы поехали в офис к Джеймсу. По приезду без эмоциональной маски телохранители дали трещину, и Коннор с едва заметной нервозностью сказал «Если есть проблемы с призраками, то это вне нашей специализации». «Призраками займется вот этот», — Ника пренебрежительно кивнула на вывеску «Джеймс Харнетт Медиум». «Ваша задача — обычная охрана и сопровождение моего брата». «Все-таки насколько разнилось отношение к медиумам в моем мире и этом?» «У нас их считали обычными шарлатанами, и при слове «медиум» все представляли бабульку со стеклянным шаром и картами или хитрожопого мужика в пиджаке, вводящего руками над водой в банке, чтобы зарядить ее чудодейственной энергией. Здесь же медиум — это матерый специалист по уничтожению призраков, немного аппарат МРТ и чуточку Википедия. В общем, очень уважаемый и важный человек. Поэтому оба телохранителя поклонились Джеймсу так, словно тот был чуть ли не коронованный особой, в то время как Ника при знакомстве в номере удостоилась лишь слабого кивка. «Вероника, парниш...» Начал приветствовать нас Джеймс, но запнулся, поняв, насколько глупо до сих пор не запомнить имени своего будущего помощника. «Роман», — пришла ему на помощь Мисси. «Ну да, точно», — отстранённо кивнул медиум и прошёл мимо нас к себе в кабинет, силой захлопнув за собой дверь. «Что это с ним?» — недовольно спросила Ника. «Я сделал в ассоциацию медиумов», — пояснила Мисси. «Джеймс не слишком любит контактировать с официальными органами. Сейчас выпьет 50 грамм виски и успокоится Может, я пока налью вам чая или кофе? Давайте сразу к делу», — отмахнулась Ника. «Мне еще лететь в другой конец острова». Отец уже проверил договор. У него вопросов не возникло. Мы сейчас быстренько взглядом по документам пробежимся, и можно подписывать. Как выяснилось, у медиума в офисе имелась отдельная переговорка, куда мы и засели с Никой и Мисси, после того, как отправили телохранителей обратно в машину. Договор, кстати, оказался написан простым языком и без лишнего крючкотворства. Мне полагалось 40% гонорара по окончанию дела, в случае, если я приму в нем активное участие и внесут достаточный вклад в его решение. Удивила меня другая бумага, по которой я официально признавался учеником Джеймса с внесением моего имени в реестр медиумов и всеми соответствующими этому статусу обязанностями и привилегиями. А именно, теперь я платил четверть дохода Ассоциации медиумов и четверть Джеймсу как своему мастеру». То есть я автоматически лишался половины своего заработка. «Ника, ты видела этот пункт?» — яростно зашипел я сестре. «Конечно», — победно усмехнулась девушка. «Я же тебя предупреждала. Ты дальше читай». А дальше выяснилось, что за все выдаваемые мне на дело свитки вычитается часть моего гонорара. А помня, какие цены заламывал Джеймс, то в конце продуктивного рабочего дня я ему еще и должен останусь. «И ваши юристы сказали, что у них не возникло никаких вопросов?» — возмутился я. «Зато они есть у меня!» «И первый, не офигел ли он?» «Успокойся», — хмыкнула Ника. Действительно, только вчера обрадовался, что взял под контроль свои подростковые гормоны, и вот опять вспышка злости. «На самом деле, это стандартный договор для учеников-медиумов», — виновата развела руками Мисси. «Только сделав своим учеником, Джеймс сможет привлекать тебя к работе официально. Эта семья Агава не стала интересоваться, с какой стати медиум привёл с собой в особняк незнакомых людей». «Другие будут вести себя куда осторожнее. Да и работать с полицией может только член ассоциации. А это добрая половина всех наших дел». «Ну, допустим, с этим понятно», — хмуро согласился я. «А оплата всех используемых мной в деле Гофу?» «Там есть дополнение, что ты можешь не оплачивать Гофу, а самостоятельно восполнять их запасы». «Рисовать их самому?» «Очень смешно», — скривился я. «Джеймс же сам говорил, что у меня нет к этому никаких способностей». «А он поменял свое мнение», — лучезарно улыбнулась Мисси. «Теперь Джеймс уверен, что сможет научить тебя своему искусству». «Серьезно? Так это совсем другое дело. За такое мне и весь свой доход отдать не жалко. Если я сам научусь рисовать руны, то смогу самостоятельно защищаться от призраков. Источник доходов неплохой, даже если просто их продавать. А ведь с умением создавать гофу можно и самому полноценно заниматься изгнанием призраков». Смущает только то, что изначально медиум сказал, что у меня к этому способности нет. Да и руны штука индивидуальная, подбираются под себя. А теперь он резко изменил свое мнение. Ну, ему виднее, я-то только за. А он точно не врет, все же решил уточнить я. Молодой человек, неожиданно оскорбилась Мисси. Джеймсу пришлось постараться, чтобы оформить тебя как своего ученика. Обычно это требует серьезных проверок и подтверждения способности перед комиссией. «А тут тебе дали звание ученика авансом. Если бы Джеймс не был уверен в наличии способностей, то не стал бы так подставляться». «Пристыдило, чего уж. Но откуда мне знать, какие порядки в ассоциации медиумов?» «Извиняюсь», — смущенно сказал я. «Если все так серьезно, то вопросов больше нет. Где подписать?» Когда с документами было покончено, в комнату заглянул Джеймс и вручил мне стопку распечатанных листов. «Изучи за сегодня» а завтра попробуешь создавать Гофу самостоятельно. — Вот так сразу? — удивился я. — Вы же говорили, что к этому нужно иметь способности. — Ну, так ты вчера доказал, что у тебя они есть, — хмыкнул Джеймс. — Руны ведь сработали. Выглядел медиум при этом так, словно только что выиграл в лотерею. Как-то это не слишком вязалось со словами миссии о риске и жертвах ради моего звания ученика. — Я думал, они и должны были сработать. Чернила же были с вашей кровью, — напомнил я. Миссия ошиблась. Это была новая банка, без моей крови. Так что руны заставила работать ты сам. и чего себе. Значит, у меня все-таки есть суперспособность. Прям гора с плеч. А как же то, что руны подбираются индивидуально, напомнил я. А что тогда является проводником силы, если это не кровь? Джеймс пожал плечами. Без понятия. Поэтому я и накидал тебе разных вариантов рун. Завтра попробуем протестировать. Там древнескифский, кельтский, египетский, китайский, японский. Хотя было бы значительно проще подобрать язык, если знать больше о твоих корнях». Никонахмурилась. «Давайте пока без углубления в нашу родословную». «Я почему-то так и думал», — хмыкнул медиум. «Тогда учи все руны. Чем лучше они отпечатаются у тебя в памяти, тем сильнее будет эффект. Но вчера я руны вообще не изучал, а просто скопировал», — напомнил я. «И они отлично сработали». Джеймс развел руками. «Это-то и странно. Поэтому будем экспериментировать, пока не разберемся, как именно работает твоя способность». «А это не опасно?» — нахмурившись, спросила Ника. «Едва ли. Не припомню, чтобы кто-то нанес себе урон своими же рунами. У меня так точно такого не было», — уверенно ответил Джеймс. Немного подумал и сказал мне. «Все руны в этих бумагах направлены на поиск призраков и защиту от них». «Но на всякий случай воздержись от практики без моего присутствия, а завтра уже займемся этим вопросом всерьез». Тут я и спорить не стал. Я вообще не из тех, кто станет проводить на себе эксперименты и рисковать своим здоровьем почем зря. «Есть еще один серьезный вопрос, который нужно решить», — вмешалась Ника. «Я сегодня улетаю, и Рома остается под вашим попечением. Поэтому я хотела бы знать, что вы узнали о той твари из церкви. Есть ли вероятность, что она нацелилась на моего брата?» «Разумеется, такая вероятность есть, но вряд ли тварь будет искать парнишку специально. В любом случае...» — он посмотрел на меня. «Тебе будет безопаснее под моей защитой. О происхождении этого существа нам пока ничего не известно, но все ниточки ведут в Берлин. Именно там лечилась психбольница Селена Леони. Мисси уже направила запрос коллегам из той области. Но все усложняется тем, что здание больницы сгорело и больше не функционирует. «И это всё, что вы смогли узнать?» — недовольно переспросила моя сестра. «Почему-то у меня нет ощущения, что Роман будет в безопасности, оставаясь в барсе». «Кто в нашем мире вообще может сказать, что находится в полной безопасности?» — слегка раздражённо ответил медиум. «Я взял на себя обязательства, а значит, уверен, что смогу их выполнить. А главное, я смогу научить парнишку постоять за себя самому». Джеймс быстро вышел из переговорки и вскоре вернулся с небольшим свёртком. «Возьми еще несколько дротиков со свитками развоплощения. Счет будущих дел», — кинул он мне сверток. «Они легко справятся с любым обычным призраком. Они обычного, по крайней мере, задержат». «Спасибо», — неуверенно ответил я. С одной стороны, медиум действительно обо мне позаботился, а с другой — вычел цену за свитки из моего будущего заработка. Тот еще благодетель. Закончив свои дела у медиума, мы с Никой поехали в ближайшую кофейню чтобы как следует наговориться перед её отъездом. Сестра явно переживала, оставляя меня практически одного в барсе, и ещё больше опасалась моего участия в делах Джеймса. Но, судя по всему, указания отца не оставляли ей, и уж тем более мне, ни единого шанса для ослушания. А после обеда она уехала, оставив меня одного, не считая компанией из двух телохранителей. «Главное, больше не смотри в глаза призракам», напутствовала она меня перед отъездом, и держись поближе к Джеймсу. Он отвечает за твою безопасность самым ценным. — Головой, — предположил я. — Кошельком. Отец с ним о таком штрафе договорился в случае твоей смерти от рук призрака, что Джеймс тебя пылинки будет сдувать. Что ж, в случае с медиумом, это не самый плохой стимул беречь мою ценную тушку в отсутствие Ники. Изначально меня сильно тяготила зависимость от сестрёнки и несвобода принятия решений. Но после её отъезда я почувствовал себя слегка опустошённым. Контакты моего телефона теперь пополнились номерами телохранителей, особняка михайловых и экстренного контакта в местной полиции. Все-таки насколько удобно было персонажам из книг, попадающих в чужие тела, ведь они получали не только воспоминания и знания, но и, что важнее, корни в незнакомом мире. Поэтому для меня сейчас каждый контакт в телефоне превращается в еще одну тоненькую ниточку, создающую ткань моей новой жизни. «Куда едем?» — спросила меня джен Я на какое-то время задумался. Главной моей проблемой оставался недостаток понимания окружающего мира. Я чувствовал себя здесь чужим. ощущение сродни приезду в незнакомую страну, усиленные во много-много раз. Поэтому главное, что мне нужно было сделать, это влиться в жизнь Барсы, ощутить ее. «Вы сами местные?» — поинтересовался я у телохранителей. «Мы с Бронзового острова, но живем в Барсе уже больше десяти лет», — ответила Джен. Тогда для начала давайте просто поездим по городу. Покажете мне все самые интересные или важные, на ваш взгляд, места, желательно с пояснениями». Телохранители удивленно переглянулись, но, как говорится, хозяин-барин. Пришлось им исполнять мое пожелание. Для начала мы съездили в главный парк Барсы, сильно напоминающий Центральный парк Нью-Йорка. Такое же огромное зеленое пятно в центре города. Там я просто прогулялся по аллеям, разглядывая окружающих людей и иногда призраков. Ника все-таки была права. Эфемерные создания встречались довольно редко, и они не выглядели сколь-либо опасными, скорее потерянными и вялыми. Как раз один из таких призраков, худощавый бледный мужчина в очках, и смотрел на меня из кустов, когда женщина-телохранитель неожиданно сказала, «За нами следят». «Да, я в курсе», — отмахнулся я, краем глаза следя за призраком. «Удивительно, что вы смогли это заметить». «Мы профессионалы», — хмуро сказал Коннор. «По-моему, это была первая произнесенная им фраза за всю нашу прогулку». Я хотел было удивиться, почему Ника не предупредила меня, что телохранители обладают способностями медиумов, но быстро смекнул, что речь шла вовсе не о призраках. А вот это уже сюрприз так сюрприз. «Давно?» — тихо спросил я. «Судя по всему, от самого офиса медиума». «И кому же я мог понадобиться?» Пока единственный вариант — это недоброжелатели семьи Михайловых. Главный вопрос — смогут ли меня защитить два телохранителя в случае попытки захвата. Но их же для этого, по идее, и наняли. Интересно, а какие у них ранги вообще? На мой вопрос оба телохранителя ответили неожиданно подробно. Коннор был воином, специализирующимся на защите. Не путать со специалистом — это совсем другой уровень. Просто лучше всего у Коннора получались именно защитные техники сферы Земли. А Джен обладала высокой скоростью реакции и чем-то вроде паучьего чутья. По сути, идеальная пара защитников. Один заранее чувствует угрозу, другой от нее защищает. «Поедем-ка лучше в отель», — решил я. «Хватит с меня на сегодня прогулок». И тут зазвонил мой телефон. Кажется, я впервые услышал этот звук, поэтому не сразу понял, что звонят именно мне. «Э-э-э», раздался мужской голос. «Пари, Подъезжай к Центральному управлению полиции через 15 минут. «Я даже не знаю, где это», — задаченно ответил я. «Зато твои телохранители знают». «А если я не успею?» «Успеешь. Ты сейчас всего в пяти километрах». «А вы откуда знаете?» Но ответом мне были лишь короткие гудки. «Ты чего такой нервный?» — спросила миссис Джеймса, когда Михайловы покинули офис. «Тяжело пришлось в ассоциации?» «Да нет, ты знаешь, вообще никаких проблем». Медиум налил в бокал виски и залпом осушил. «Когда я сказал, что хочу зарегистрировать ученика, старики даже обрадовались». Мисси отодвинула от партнера бутылку и присела на краешек стола. «И даже не потребовали проверки? Им сейчас не до этого». Джеймс упорно потянулся через стол к бутылке и вновь наполнил бокал. «Сегодня утром погиб серый генерал». Девушка некоторое время молчала, потом также молча достала второй бокал, налила себе виски и выпила. «Помянем. Как это произошло? Он же эксперт, специализирующийся на охоте призраков и нелюдей». «Никто точно не знает, но этот далеко не первый погибший медиум за этот месяц. Счет уже идет на десятки. В ассоциации все на ушах стоят. А знаешь, что самое интересное? Давай без риторических вопросов. Его убили в церкви» прямо во время разуплощения пойманного призрака. Погибли также все священники, им выкололи глаза, а останки тел выглядели так, словно их убил сам генерал. Ничего не напоминает?» Девушка вздохнула. «Церковникам это точно не понравится». «Да, скорее всего, нам даже стоит ждать гостей из отдела Инквизиции, но не в ближайшее время». «Ну да, пока они раскачаются...» «Но это еще ладно. Теперь возникает вопрос» не случится ли то же самое с нами при следующем разуплощении и допросе призраков в церкви? Потому что в прямом столкновении с тварью, убившей серого генерала, я точно не справлюсь». Мисси погладила медиума по плечу. «Так может пока притормозить? Не бери новые дела». В Барсе осталось всего несколько сильных медиумов. И если не брать дела, то ассоциация просто объявит общий сбор, и работать придется вообще бесплатно. «Боже упаси!» — притворно ужаснулась девушка. «Поэтому работаем», — резюмировал Джеймс. «Возможно, я смогу сделать из парня хорошего помощника, но на самый крайний случай у нас всегда есть ты, мисси». После этих слов девушка на мгновение преобразилась. Черты лица заострились, глаза пожелтели, и она моргнула вертикальными веками. «Я уже соскучилась по охоте», — рыкнула она низким голосом. Медиум поморщился. «Но я все-таки надеюсь, что твоего участия получится избежать».